«Танцы!» молодняк загомонил вполголоса альфы словно раздавшись вшир смотрели на илто из-подлобья молча требовали ответы глава белых развел руками пока у меня нет больше никаких других сведений мы все в одинаковом положении мы все ждем это противоречит нормам проведения распределения территории рявкнул терн Его дети качнулись к отцу. Я замерла в предчувствии приближающейся катастрофы. Чёрные ненавязчиво перегруппировались, оттеснив назад Лукрецию с маленьким Джаспером и Нииру. Женщины выглядели собранными, а не напуганными. Терн, юристы БСС детально проработали этот вопрос. «То, что я пригласил вас на эту вечеринку, жест доброй воли». «Вы могли получить решение Большого Совета с Тай ночью, каждый в своей постели. Я же решил наладить диалог, который будет вам полезен, используя возможность пообщаться в неформальной обстановке. Так что БСС вам ничего не должен. И я, кстати, тоже!» Улыбка Илта стала угрожающей. По позвоночнику прокатилась ледяная волна от основания головы. Гордон подался в сторону белых на пару сантиметров, скорее обозначив движение, чем угрожая. «Но какой именно вопрос раздела территории вынесен на обсуждение, мы можем узнать сейчас?» Илт с достоинством улыбнулся Альфе Чёрных. «Разумеется. Этой ночью будут рассматривать только один вопрос – раздел сфер влияния в Ульфтауне. И тишина». Такая же острая, как после стихшего звона разбившегося в дребезги зеркала. «И что послужило причиной изменения соотношения сил? Кто не выполнил требований? Кто проштрафился?» Злой голос Терна рвал безмолвие в клочья. Илд хищно повернулся в нашу сторону. Его улыбка стала похожа на оскал победителя. Он и в свои 60 плюс был альфа. Альфа без разговоров и сейчас глава белых был чуточку выше всех остальных. А дело не в наказании. Нас решили поощрить. Моя стая безупречно выполняла роль сдерживающего фактора между черными и серыми. Большой совет стай оценил наш вклад в регулирование и решил наградить. А вот переведут ли нас ближе к столице или нет, полностью всю стаю или несколько кланов, это решится сегодня. Нира тихонько пискнула и прикрыла рот ладошкой. Илт благосклонно кивнул ей. «А пока, чтобы не сойти с ума от ожидания и сблизиться друг с другом, предлагаю потанцевать. Кавалеры приглашают дам из других стай после начала музыки». Альфа Белых посмотрел за наши спины и кивнул. В зале раздались первые ноты хорошо знакомого вечного хита. Я зажмурилась от удовольствия. Рядом послышались непонятные звуки. А когда я открыла глаза, в зале всё изменилось. От неожиданности я даже головой покрутила. У меня было ощущение, что наш чёрно-белый хаки-мир перевернули кверху дном. Разноцветные семьи перепутались, словно высыпали шахматные фигуры в единую кучу. Все были взбудоражены. Все ловили малейшие колебания противников, и это вполне было объяснимо. Самочек в зале было гораздо меньше, чем самцов. К тому же каждый хотел урвать самую статусную. Удалось не всем. Главы белых и черных обменялись партнершами, а вот Терну не повезло. Он стоял дальше от иустырии, чем Гордон. Он опоздал и едва справлялся с агрессией. Поняв, что самки Альф ему не светят, сжал ладони в кулаки и двинулся к дочери Илта, к Армине. Шейд протягивал руку Ниире. Дала ли она свое согласие, я рассмотреть не успела, а передо мной возник старший сын Гордона. «Потанцуем, лирика?» – произнес Лакстер, пожирая меня взглядом. «Мне стало стыдно от одной только мысли, что так произойдет». «Я представила, что он притянет меня руками, и платье распахнётся. Я буду не просто в голом платье, я действительно останусь голой, при этом в объятиях чужого мужчины». «Я... мне... я прикрою». «Доверься», — прошептал Лакстер. Словно под гипнозом я кивнула, и он шагнул ко мне. Положил руки на талию, но не обнял сзади, а прижал с боков. Внешне казалось, что лакстер собирается приподнять меня и переставить на другое место. Но на самом деле он натянул ткань раскрывающегося платья со спины вперёд. Я скосила взгляд вниз и едва не подпрыгнула от радости. Края разреза сомкнулись, не оставив открытым ни сантиметра кожи. У меня с души свалился булыжник размером с дом, и я не смогла сдержать облегчённого выдоха. «Со мной тебе будет безопасно». Не успев ничего ответить, я начала покачиваться в такт музыки, увлекаемая старшим сыном Гордона. Положила свои ладони поверх его рук, но не опираясь, а обозначая присутствие больше, чем прижимая. «Смелее, лирика». «Я тебя не укушу». Голубые глаза Лакстера прожигали мою защиту насквозь. Повинуясь его гибнотическому взгляду, перестала держать руки на весу. «Расслабься. Почувствуй опору». На это я пока не была способна. Шестое чувство голосило, словно сумасшедшее. «Беги от него! Спасайся под любым предлогом!» «Никакое наказание Терна не сравнится с тем, что может сделать со мной этот чёрный. Что я сама сделаю рядом с ним?» Но ноги переступали в ритме танца. Лакстер вёл уверенно, без суеты. В голове гудили миллионы вопросов, которые сын Гордона мог мне задать, и миллиарды моих ответов. Но одетый в чёрное оборотень молчал. Мне казалось, что я качаюсь с ним на лодке в солнечный день. Душа наполнялась тихой радостью. Не такой яркой, как в детстве, но такой же тёплой. Не желая того, я успокаивалась. Переставала тревожиться даже о важном. С детства знакомая музыка уносила меня в мир грёз. Взгляд Лакстера обволакивал, а его плечи защищали. Между нами было огромное расстояние вытянутых рук, но я чувствовала, что ближе ко мне никто никогда не был. Море волнительного спокойствия качало меня из стороны в сторону. Музыка уносила из реальности. Долго смотреть в глаза Лакстера у меня не получалось. У меня было ощущение, что он проникал внутрь меня, будоражил кровь, заставлял сердце биться быстрее. Я глядела на кромку жёсткого ворота рубашки. На розчерки татуировок, вырывающихся из-под одежды. Когда музыка подходила к концу, оборотень, развернув меня так, чтобы отгородить ото всех остальных, прошептал. «Будь готова бежать в любую секунду». «Что?» Растерялась я. «Терну скажешь, что я спрашивал, веришь ли ты в гадание и кто по знаку зодиака. Жди». Музыка оборвалась ровно в тот момент, когда Лакстер довёл меня до той точки, с которой забрал. Я глядела присутствующих. Чёрно-белые пары мило улыбались, расставаясь, чего нельзя было сказать о Терне и Кармине. Эти смотрели друг на друга с высокомерным презрением. Разумеется, муж довёл дочку Илта до её места возле отца, но делал это, больше опасаясь нарушить принятый порядок, чем по велению души. Ко мне Терн подошёл взвинченный, и первое, что сделал, спросил про танец с Лакстером. Я едва смогла сдержать истеричный смех. «Что у тебя хотел узнать чёрный, лирика? Сама ты ему не нужна, но какой именно интерес у него ко мне? О чём он спрашивал?»